Галерея. И красивое место, между прочим. Хотя и странное. С одной стороны чей-то шикарный дом, с другой высажены дубы. Старые, крепкие, уже лет по 100-150, не меньше. Яна бы точно определила возраст, если бы ей дали подольше пообщаться с деревьями. И вот в этом промежутке между домом, почти дворцом, и деревьями устроен навес. Получается нечто вроде выставки почти на улице. «Зимой тут, наверное, неуютно». Яна подумала о дожде, снеге. «Нет, картинам это точно не вынести». «Зимой тут щиты ставят», — пояснила Елена. «Конечно, холодно, но ветер почти не задувает. От дождя тоже есть защита, а остальное можно перетерпеть. Я здесь тоже выставлялась, и сейчас есть несколько работ». «Где?» «Подальше, там удобнее». «Художники тоже бывают разные. Кто-то знаменит, а кто-то нет. Вот с новичков и начинают. А более серьезные работы в середине аллеи». «А почему это место назвали галереей?» «Не знаю. Пошло вот так». Я накивнула, а потом опустилась на колени перед Ашей. «Девочка, мы сейчас пойдем гулять. Вот если кто-то будет ненавидеть Аэллу, ты мне скажешь, ладно?» Гард фыркнул. «Думаешь, она понимает?» «Одного раза было мало?» — окрысилась Яна. «Так она тебе сейчас снова свои ощущения пишет. Потом еще и в картинах увековечит, так и назовут. Описанный Лория!» «Сколько можно повторять, а Аша не глупее людей, просто другая!» А Елена ухватила родственника за рукав. «Гард, не ссорьтесь!» «Ладно, идите гуляйте!» — махнул рукой высокородной. «Лишь бы получилось!» Яна фыркнула и гордо пошла по галерее. А Аша задрала хвост и последовала за подругой, всем своим задом излучая презрение. «Собака страшная!» «Она тебе нравится?» А Елена подмигнула гарту. «Ты с ума сошла?» «Значит, точно нравится!» А Елена улыбнулась и помчалась догонять Таяну. Далеко Нархеро на не ушла. Стояла перед картиной, состоящей из хаоса красных, белых и черных пятен разной формы и размера. «Что это?» «Убийство на снегу», — с невыразимым презрением пояснил художник, совсем молодой парнишка лет шестнадцати. «А где снег?» «А вы не видите?» «Нет. А кого убили?» «Нашу жизнь, талант, вдохновение!» Это философская концепция, рассчитанная на глубокое понимание смысла нарисованного. Яна закивала. А, понятно. Просто я не философ, у нас в лесу проще. Либо убили, либо не убили. А Елена фыркнула над духом у подруги. Яна, это новое течение в рисовании. Человек отражает мир так, как он его видит. У него болезнь зрения. Яна с интересом уставилась на художника. «А какая?» Парень стал похож на спелый буряк. «Это... это не болезнь. Это у человека в душе», — сообщил уже покатывающийся со смеху Рошер. «Душевная болезнь?» Художник открыл рот. Понимая, что сейчас беднягу понесет по кочкам, Рошер и Елена подхватили наивную Нархеро подруги и потащили дальше. «Яна, я тебе потом объясню. А почему ты так не рисуешь?» «Просто я рисовать умею». Было непонятно, но вдруг... А картины в большинстве своем были красивыми. Яркие и чистые тона, пейзажи, портреты. Яна искренне увлеклась разглядыванием. А Елена то здоровалась с кем-то, то махала рукой. Рошер оглядывался по сторонам. гард шел с видом кота, которому хозяйка вместо мяса попыталась подсунуть свежий огурчик. «Что это за непонятная штука?» Вокруг было весело и шумно. И тут Айлена и Ааша на миг словно замерли. Но если Айлена, люди вообще не особо чувствительны к таким вещам, просто тряхнула головой, словно смахивая с себя чужой ненавидящий взгляд, то Ааша рыкнула и уверенно двинулась вперед. Туда, где рядом с такими же абстрактными картинами сидел мужчина средних лет. Яна впилась в него глазами художник? Ну, вероятно. Такой дяденька-гриб. Невысокий, крепенький, весь какой-то кругленький, словно его лепили и собирали из шариков. Лицо, на первый взгляд, приятное, но это пока в глаза не посмотришь. А вот холодные, мутно-серые озерки мигом меняли впечатление на противоположное. И вовсе даже это не боровичок под елкой, а ложный белый гриб, а ядовитый, Становилось ясно, что коллег по ремеслу мужчина в лучшем случае презирает. Людей не любит и вообще сидеть здесь унизительно для него. О, этот отвратительный мир, вытирающий ноги от творцов и радостно приветствующий тварей! Яна, а Елена проследила за направлением движения подруги, скривилась, но пошла вслед за Нархеро. «Это кто?» Гарчу дернул ее за рукав, приостанавливая. «Это Каделиус Тин Альт Ромьер». «Чего?» «Кадус Альт, если тебе так проще. Вообще, это и есть его имя. Псевдоним он придумал самостоятельно». «Сатра?» «Из невысокородных, да. И насчет семейного положения ты угадал. Не нашлось такой дуры». «А может, нашлась...» Яна остановилась прямо напротив художника и принялась его разглядывать. Пристально, серьезно так, что грибок открыл рот и заскрипел. «Что вам угодно, Кана?» «Вы знаете Вериолу Вельд?» «Первый раз слышу». Отказался гриб без колебаний. Яна перевела взгляд на Аашу, которая при этих словах вздыбила шерсть на загривке и без малейших колебаний скомандовала. «Взять его!» Волчицы тоже были неведомы колебания. В один прыжок на мужчину обрушились добрых 100 килограммов волчатины, а то и побольше, а Аша отнюдь не голодала в поместье Айлены. Да так удачно приземлились эти килограммы, что одна из лап угодила мужчине аккурат в диафрагму, а вторая встала на грудь. Так что вместо возмущенного вопля получилось нечто невразумительное воздух вылетел со всхлипом а сам мужчина крепко приложился спиной опал и слегка поплыл сознание он не потерял но и адекватным его назвать было сложно что происходит а елена готова была прикрыть подругу в любой момент он солгал он знает вериолу а если это не он сначала допросим потом разберемся решил гард ну ка отзови свою ловушку для блох Я напнула его по щиколотке, но промахнулась и зло зашипела. Впрочем, Ааша восприняла это как сигнал и освободила несчастного. Гард и рошер споро поставили кадуса на ноги и потащили из галереи, попутно объясняя всем заинтересовавшимся. Человеку плохо стало, вы что, не видите? Голова, наверное, закружилась. Сейчас его до фонтана проводим и вернемся. Яна и Елена следовали за ними. Никто ничего и не заметил. Странно? Да нет. День в разгаре, народу полно. У кого покупатели, у кого просто смотрят. По сторонам глазеть некогда. Да и говорила Яна очень тихо. А Аша? Ну да, волк. Но мода на собак, например, была. Так что воспринимали нархиров вполне спокойно. Не каждый же отличит. А Аша крупнее и мощнее обычных волков. Под хвост ей никто не заглядывал, вот и принимали за собаку, с первого взгляда. Потом-то приглядывались, но потом. Прыжок тоже получился удачным. Сцену заслонили подходящие рошеры Гарца и Леной. Да и атакуют волки очень быстро. Глазом моргнуть не успеешь, а тебе уже руку по плечу оторвали». У фонтана гард тоже церемониться не стал, а попурсту макнул туда художника с головой, пока несчастный не прекратил дергаться и не обмяк. Тогда аристократ вытащил его, потряс до просветления в мутных глазеньках и опять макнул в фонтан, на этот раз уже не до потери сознания, а так, чтобы напугался. И напугался таки, судя по мокрому пятну на штанах и характерному запаху. А потом задал только один вопрос – «Где Вериола?» И, видя, что ответа не будет, одни ругательства, повторил купание. Раз, другой, третий. К шестому разу художник дозрел. Яна угадала. Точнее, угадала Аша с ее замечательным нюхом. Вериола действительно сейчас была дома у кадуса. Отсиживалась от сложности жизни вместе с ребенком. Только вот не бежать же теперь к мазиле и не хватать женщину посреди бела дня, Завопит, шум поднимется, до диалата раньше времени дойдет. Стража, а там точно никто диалату не докладывает. Выход нашел рошер. Я поговорю с двумя приятелями. Они ее сгребут по-тихому и доставят. Ко мне в поместье, пусть посидит в подвале, там как раз служанку убрали, место есть, подсказал гард. А с этим клопом что делать? А Елена рассматривала коллегу с явным отвращением. «Я? Да ты!» «А вы допросите его пока», — подсказал Рошер, быстро удаляясь в сторону городской стражи. «Допросить?» — Яна, Гарт и Элена переглянулись. «А почему бы и нет? И допросим, и распросим. После того, как Гарт объяснил, что времени у них много, а воды в фонтане еще больше, кадус раскололся. Да так, что слюной всех забрызгал. Дело и верно было в обыкновенной зависти. «Да ка, Елене, а к кому же еще?» «Стерва, сука, гадина, ненавижу!» «За что?» «А за все! За молодость, за талант, за положение в обществе, за востребованность!» «И вообще, почему у нее это есть, а у меня нет?» «Нечестно!» А Елена слушала излияние мужчины с непроницаемым лицом. «Видимо, не в первый раз». Яна тоже изучала кадуса как интересное растение. Гард вообще не собирался придавать значение тонкой душевной организации мужчины, так что рычала только Ааша. Но ее можно было понять. Уж очень противно выглядел сей экземпляр человекообразного. «Все знают, что в наш ужасный век истинный талант никому не нужен. Народ просто не дозрел до понимания истинно прекрасных вещей». Великих скульптур и полотен Сатра Альта вот и не берут. А кушать-то хочется три раза в день. А ничего другого Кадус попросту не умеет. Страшная эта болезнь неудельность. По-простому, по-народному — рукопопия, чтоб не сказать грубее. Дети, кстати, у Кадуса тоже не получились. Не нашлось женщины, которая оказалась бы способна понять нежную душу истинного творца шедевров. Были, конечно, бабы, но заходили они в дом, видели творческий беспорядок, состоящий из грязной посуды, грязной одежды и грязных кистей с красками вперемешку. Потом любовались на откормленных тараканов и крысюков и быстро исчезали из дома кадуса. К тому же мужчина требовал постоянного восхищения. Он же уже разрешил женщине к себе приблизиться. Что ей еще надо? Неужели мало? Как оказывалось, Очень мало. Но неудачи на личном фронте — полбеды. А вот на творческом... Кадус пишет картины уже не один десяток лет и не становится знаменитостью. Ни лория за ним не бегают с просьбой продать им полотно, ни трайши портретов не заказывают. Конечно, какой-то доход у него все равно бывает, но приходится продавать бесценные вещи за медики. А ведь каждая картина Кадуса — Просто кровью написано. Таяна честно попыталась вспомнить, что у него было нарисовано. Что-то непонятное, хаос из пятен. Можно и такое купить, но зачем? Она бы, например, у себя дома портрета Аши повесила. И красиво, и благородно. Только вот вряд ли кадус его сможет нарисовать. А Елена же, хм, выскочка стала для кадуса предметом ненависти почти сразу еще когда сама торговала своими картинками. Садилась такая тихая в уголке, а когда он, признанный мастер с большим опытом, попытался дать соплюшке пару советов... «Ну да, прижал в углу и полез искать советы за корсажем», — не вытерпела Елена. А вот по яйцам и получил». Гарт многозначительно продемонстрировал творцу шедевров кулак. Кадус проникся, сглотнул и заговорил еще быстрее. Ну, понравилась девушка. И вообще, он художник, она тоже могла бы быть подмастерьем. Почти идеальный союз, помешало только несогласие девушки И кадус принялся пакостить. Сначала по-мелкому, отбивая клиентов, хоть и крючила беднягу, когда он пытался рисовать тупые морды и уродливые пейзажи. Да, они такими и получались, тупыми и уродливыми. Так что люди, помаявшись, выбрасывали шедевральные полотна в мусор, И искали другого художника и находили. А Елена хоть золотых горы не имела, но не бедствовала. А потом ею занялся Вильтен. Сам. Ну точно, она ему это. Ой! На этот раз пинок достался кадусу от Айлены. Еще раз скажешь плохо про Вильтена, Сама утоплю, понял? Выглядела Лара при этом так, что кадус понял. Проникся, закивал и перешел к следующему этапу своей биографии. А Елена, став супругой Лория, конечно, сама в галерее не сидела. Теперь ее картинами занималась специально нанятая помощница. И кадус еще больше исходил злобой. Конечно, когда ему писать гениальное полотно, он же сидит целый день, торгует, мучается, глядя на свиные рыла. А наглая тварь, которая посмела отказать ему дома в тепле и уюте, Творит, что захочет, негодяйка. Ненависть клочами лезла из гения, а когда что-то очень выставляешь на показ. Однажды на выставку пришла женщина симпатичная, стройная, светловолосая, вроде бы ничего особенного, но как она смотрела на полотна елены Кадус не сомневался. Если бы она могла, вылила бы на полотно кислоту и также поступила бы с автором. Из женщины просто сочилась черная душная злоба. И Кадус ее понимал. Сам ненавидел наглую выскочку. Убил бы. Так они с Вериолой и познакомились. Он сделал комплимент ее вкусу, слово за слово. Ну да, было. А Елена при этих словах расхохоталась так, что едва сама не свалилась в фонтан. Спасибо Аша придержала клыками за платье. «Нет, ну это ж надо!» «Ну, сестричка, наш прострел везде успел, и этого окучило «Чего не сделаешь, чтобы насолить врагу?» Философски заметила Таяна. «Не поумнеешь, вот это точно!» — фыркнул Гарт. «Нет бы подумать, может, твоему врагу как раз соли в супе и не хватало!» «А с Диалатом ты как свел эту щучку?» Кадус опять принялся рассказывать. «Яна угадала, Диалат тоже пришел в галерею». Хотел он там застать Айлену? Нет, вряд ли. А вот нахвататься хоть по верхам, чтобы было о чем поговорить с женщиной, несомненно. Женщина ниже ушами любят. Скажи похвалу про ее творчество, потом облей соперников грязью, и первый шаг сделан. Он же сначала хотел сделать все тихо и мирно. Судьба большая шутница. Именно в этот момент Вериола в очередной раз решила посмотреть на полотно мерзавки Айлены. А Акадус, не желая оставить подругу, потащился вместе с ней. «Отвратительная мерзопись, иначе и не скажешь». «Никакого цветового решения, ужасные контуры, скучнейшие сюжеты». «Да, сразу видно, что рисовал человек убогий и приземленный». Парочка плевалась бы ядом долго и упорно, но Диалат решил обратить на них внимание. Слово за слово, завязался разговор, и из галереи Вериола ушла вместе с Диалатом. «Наверняка переспалась с ним», — резюмировала Елена. «Рассказала свою историю, испачкала меня грязью, как могла, и диалат не будь дурак сообразил, что Вериолой можно воспользоваться в своих целях». «Да уж, дураком его всяко не назовешь», — фыркнула Яна. «Сволочь редкостная, но не глупая». Кадус благоразумно молчал, понимая, что фонтан — это цветочки. А вот выгребная яма, например... Конечно, наивным он не был. Художник достаточно быстро раскусил и Диалата, и Вериолу и согласился помогать мерцавцам. А что? А Елене так слишком много всего от жизни перепало. Это несправедливо. А ему... Диалат мог бы ввести его в самые высокие круги, сделать Кадусу имя, а уж художник бы не растерялся. Так что, когда Вериола явилась к нему с сыном и горстью побрякушек в кармане, Кадус быстро сообразил, что надо пригреть женщину. А кто их свяжет? Но связали же сволочи. Троица переглянулась. И что с ним делать? «Утопить в фонтане!» — прошипела Айлена. Ее терпение тоже имело пределы. «Покусать, а потом утопить». Внесла предложение Яна. А Аша давно скалила зубы и плотоядно косилась на упитанную ляжку художника. «Возьмем с собой. Пусть побудет у градоправителя под замком». Твердо решил гард. «Утопить никогда не поздно, а вот допросить труп уже не получится. Думаю, Лори и Рин не откажется отказать мне эту услугу». Женщины согласно кивнули. Все трое. Даже хвостатые.